Испуганный портье посмотрел на мой ужасный вид, но ничего не сказал. Кажется, он бросился к телефону вызывать полицию. Я побежал наверх по лестнице, поднялся на третий этаж. Здесь все было спокойно. Дверь в тот самый номер была закрыта. Я решительно постучался. Снизу кто-то быстро поднимался по лестнице. «Ну, кажется, в этот раз мы наконец схватим этого убийцу», — услышал я приглушенный голос малыша Поля. Глава пятая «На этот раз я не уеду отсюда, пока мы не найдем убийцу». Голос у комиссара был вибрирующим, словно он собирался начинать расследование по методу гестаповских следователей. Хотя нужно было видеть его лицо, когда он появился у нас в отеле. Честное слово, мне было его даже жаль. Он, очевидно, спал, и его разбудили, сообщив о третьем убит. И вот, примчавшись сюда в сопровождении всех полицейских этой маленькой страны, он сидел перед нами пятерыми, мрачный, не выспавшийся и решительный. Да-да, я не ошибся. Нас осталось всего пять человек. Ваш покорный слуга, это, надеюсь, вы поняли сразу, наша красавица мисс Офра Мандель, конечно, сукин сын Джулио Анчелли, малыш Поль и Гусейн. А вот Лидзинюнь уже никогда больше ничего не расскажет. Его пристрелили прямо в своем номере, В том самом номере, в который я ворвался со своим оружием в руках. Нет, экспертиза точно установит, что китайцы убивали не из моего оружия. Это было оружие покойной Эльзы Шернер. Пистолет с глушителем нашли возле тела убитого. Из этого же пистолета стреляли в нас с офрой. Пока, правда, экспертизы Не было, но нам достаточно было посмотреть на оружие и на пуль. Мы слишком профессиональны, чтобы ошибаться в таких вопросах. И вот теперь перед нами сидит рассерженный комиссар полиции, клянется найти убийцу. Вы расскажите мне, где был каждый из вас, желательно по минутам. Он, кажется, почти рычит. Но нам не страшно, вернее, нам уже не страшно. А вот когда я закричал, и в комнату прибежал малыш Поль, и за ним Гусейн, нам всем стало очень страшно. Внизу перед отелем на улице стояли Офра и Джулио, и мы все смотрели друг на друга, и у всех пятерых в руках было оружие. Вот тогда нам всем действительно было страшно, а рычание этого комиссара скорее похоже на гнев страшных героев комиксов, чем на настоящую проверку для нас пятерых. Да и фамилия нашего комиссара вызывает смех. По-французски в ней достаточно много букв, а по-русски только одна буква — О вот этот комиссар с одной буквой собирается расследовать убийство наших коллег согласитесь что задача у него не очень легкая вы думаете это поможет вам найти убийцу ироническим голосом спрашивает поль надо отдать ему должное держится он хорошо Хотя, когда он бежал с оружием в номер лим, не было ни до его характера, он был в достаточно сильным в раздражении и вполне мог нажать на курок пистолет. Но он был профессионалом и сумел оценить ситуацию. В руках у меня был мой пистолет, а пистолет-убийцы валялся на полу. Я знаю, как мне вести следствие, огрызнулся по-французски господин О. Не нужно меня учить. И уже обращаясь на достаточно неплохом английском, к остальным добавил. Давайте начнем наш разговор. Пусть каждый расскажет, где он находился в момент убийства. Желательно по минутам. Начнем с вас, господин Гусейн. Вы ведь, кажется, переехали в этот отель вместе с убитым.